Глава вторая. Возвышение должного. Взгляд княжича на собственное поведение таков. Обудительной причиной к действию может быть только долг, а способ его исполнения должен содержать искренность уверенность необходимости. И даже если люди, не сведущие, назовут это поражением, это действие все же успешно. Если же в действии нет искренности, а мотивом к нему не является необходимость, долг, то хотя бы несведущие и сочли это действие успешным, оно является поражением. Так что в представлении княжича поражение или победа не то, что под этим подразумевают люди несведущие. За должным деянием закономерно следует должная награда – За должным преступлением – должная расплата. Если же награда не по заслуге, хотя бы ее и предлагали, следует отказаться. И если расплата за реальное дело, то хотя бы и предлагали помилование, не следует делать для себя исключение. Если с такой мерой подходить к делам государственным, то будет выгода». Если ее распространить на властителя, он будет удачлив в делах. Во внутреннем нужно обращаться к собственному сердцу, и только если оно не противится действовать. Конфуций увиделся с Цискин Цзингуном, и тот предложил ему в кормление Но Конфуций отказался и не принял пожалования, а ученикам своим сказал об этом – Как меня учили, дзюнцы получают награду за должные заслуги. Я же ныне докладывал дзюнгуну, но дзюнгун не стал действовать сообразно моим советам. Зато в благодарность за них предложил мне Линцю. Разумеется, он совсем не понимает меня. Он велел ученикам запрягать повозку, откланялся и отбыл. Конфуций, муж в холщовой одежде, служил в Лу, в управе прокурором, а между тем и властителю десяти тысяч колесниц было с ним трудно сравниться в поведении, а советникам трех династий в ясности мышления. Поистине он не ошибался в вопросе о том, что принимать и от чего отказываться. Цзи отправил своего ученика Гун Шанго в Юе. Гун Шанго изложил там учение о должном Модзи. Юискому Вану. оно понравилось, и он ему сказал, Ваш учитель может приезжать к нам в Юе. Передайте ему, что я готов почтить его по этому случаю землями У по берегу реки Инь и приписать ему семь тысяч пятьсот семей в качестве пожалования. Когда Гун Шанго вернулся обратно к Мо Цзы, тот его спросил: "Как на твой взгляд, способен ли юиский понять мои слова и принять мои принципы?" Гун Шанго ответил: "Боюсь, что нет". Моцзы тогда сказал: Видимо, не только Юиский Иван не в состоянии понять меня, но и ты, хоть и считаешься моим учеником, тоже ничего у меня не понял. Если бы Юеский Иван послушал мои речи и принял мои принципы, то я принял бы от него платье по росту и стол по аппетиту, как рядовой гость, отнюдь не претендуя на должность советника». Однако, коль скоро Юэский Иван не понимает моих слов и не принимает моих принципов, то пообещая он мне даже все царство Юэ, я бы его не принял. Потому что принять царство от царя, который не понимает моих слов и не принимает моих принципов, означало бы тем самым продажу самого себя». А если уж продавать себя, то к чему за этим ехать в Юе, когда это можно сделать и в срединных царствах? Во всем, что касается человека, необходимо рассуждать зрело. Среди простых мужиков в Цин часто из-за мелочной выгоды судятся даже старшие братья с младшими, обвиняют друг друга ближайшие родственники. А в этом примере мог бы получить целое царство, но из-за боязни нанести ущерб собственным принципам отказывается от него. Вот уж поистине люди следят за своим поведением. Как далеки они от цинских мужиков? Чустцы воевали с устцами. Войско чувств было малочислено, устцев было много. Цзинан, Чуский полководец, тогда сказал, «Если сразимся с устцами, непременно потерпим поражение. Привести к поражению войска Вана, к позору имя Вана, к сокращению земли – это то, что верный подданный не может стерпеть». Он не сообщил об изменении своего решения Вану, а прямо направился обратно в столицу и уже из предместия послал сообщить Вану об изменении своего решения. «Прошу разрешения умереть». Ван сказал на это, «То, что вы, командующий, вернулись, следует считать для нас удачей. А если вы искренне и приносите удачу, то к чему же вам, командующий, умирать?» Дзенан тогда ответил, если считать отступившего без приказа невиновным, то в будущем командующие Ивана будут под предлогом невозможности выиграть сражение и, ссылаясь на мой пример, самовольно отступать. В этом случае вышло бы так, что Чу в конечном счете стало бы мишенью для битья всей Поднебесной. С этими словами он лег на меч и закололся. Иван сказал, «Таков образ действий зрелого мужа и командующего». И он приказал похоронить его в гробу из Тунга трех толщиной, приложив плаху и ситиру. Вся беда властителя в том, что когда он сохраняется, он не знает, от чего сохраняется, а когда гибнет, не знает, от чего гибнет». По этой причине он то и дело оказывается между существованием и гибелью. А между тем эти гибель и существование можно предусмотреть. Распространение власти из таких малых столиц, как вы или Ци, подчинение им множество царств зависит как раз от этого. Все дело в правильном расчете. Чего только не было на протяжении 42 двух поколений правителей царства Чу. И мятежи, и предательство полководцев, а между тем и по сей день царство Чу – это великая держава. Это что же, от того, что все время там были такие, как Цзинан? Нет, конечно, просто эпизод с ним был известен не одному поколению чуфских подданных. Во времена Чуского Джаована жил некий муж по имени Шиду. Он был человеком прямым и бескорыстным. По повелению царя он исправлял должность прокурора при дворе. Некто убил человека, и при расследовании убийства Шиду задержал убийцу. Оказалось, это его собственный отец. Тогда он повернул свою колесницу и вернулся в управу, где доложил. «Убийца, отец вашего раба, для меня невыносимо применить закон по отношению к собственному отцу. Поощрять же убийство, как вид преступления, значит попрать закон в государстве, что также невозможно. Мой долг, как подданного, ответить перед законом за то, что я нарушил закон». И он положил голову на плаху, прося у Вана разрешения умереть. Ван сказал, «Вы гнались за ним, но не догнали, за что же тут отвечать перед законом, займитесь другими делами. Шиду отказался в следующих словах, того, кто не делает всего возможного для своих, нельзя считать почтительным сыном. Того, кто на службе правителю пренебрегает законом, нельзя назвать верным подданным. То, что вы, государь, велели меня помиловать, ваше милосердие как высшего над людьми. То, что я не смею нарушить закон, это мой поступок как подданного. Он не покинул Эшафота и сложил голову при дворе Ивана. Считающий, что тот, кто призван охранять закон, должен смертью отвечать за его нарушение, что невозможно наказывать отца, даже нарушившего закон, и что даже помилование от Вана за такое преступление нельзя принимать, таковы были представления Шиду о настоящем подданном, которые можно охарактеризовать как верность и почтительность одновременно».